Он проклял меня, когда я бросил колледж и сказал, что у меня больше нет в его жизни. А дядя Джозеф никогда не менял своего решения. Это получается вы, Марти, его единственный наследник. Удовлетворенно кивнул доктор Харви. Сколько же лет вашему дяде? 81. Нет, 86. Он внучатый дядя, брат моего деда. Харви энергично затянулся своим байпом и задумался, глядя сквозь меня. Я сидел и думал, что сама затея ехать в далекий город к этому парню была глупой, и лишь пережитая вчера помешала мне это вовремя понять. «Вы ненавидите своего дядю?» – уточнил Харви. «Да», – сказал я без паузы, – «а он ненавидит меня. Он ненавидел моего отца, держал его фактически в рабстве, пока не угробил. А я ненавижу его». Харви опять затянулся, и на его взрослом лице снова мелькнуло неуловимое мальчишеское выражение –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 «Да что ж мне предлагаете убить дядю?» – спросил я хмуро. «Ни в коем случае», – заверил Харви. «Ну, я знаю человека, который вам поможет, только анонимно. Я дам вам контакты, и он убьет дядю. Вы вообще врач или кто?» «Я фармаколог», – с достоинством ответил Харви. «Лучший в мире специалист по антидепрессантам. Вы не представляете, какого уровня люди и организации идут ко мне за консультациями». «Да что толку от ваших антидепрессантов?» Я вскочил. Харби благодушно похлопал по скамейке. «Сядьте, Марти, и позвольте кое-что рассказать. Сядьте ближе, мне придется говорить тихо». знаете, фармакология – это как ваши весы. Есть слабительная, есть закрепляющая. Есть успокоительное, есть возбуждающая. Можно повысить давление, можно понизить. Фармакологами разработаны тысячи антидепрессантов, но...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 ты уже большой мальчик. Большому мальчику большие проблемы. Дядя Джо снова углубился в книгу. Ответ на свой вопрос я получил, выбор был сделан. Я бы попил... Пш... Я запнулся. Я бы попил чаю. Да. Кивнул дядя Джо, не поднимая глаз к книге. И мне сделай. Я ушел в дом на кухню, закрыл за собой дверь и вскоре вернулся с двумя дымящимися чашками.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 «Норовит перестать работать, как только ты отвернешься. Если ты взялся за что-то, если сам вызвался, будь мужчиной, доведи до конца. Нравится тебе это или нет?» Он с отвращением схватил чашку, решительно выплюснул в рот все до капли и со звоном пустил на блюдце. «Меня ждут дела, Марти», — сухо произнес Джозеф. «Подумай обо всем, что я тебе сегодня сказал. Приезжай через неделю». «Мы не договорили».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 Бесполезно, Марти, сказал он. Все будет только хуже. Я слишком стар, Марти. Этот мир проклят и безнадежен. И я устала удержать, чтобы он не разваливался. Сил больше нет ни на что. Последнее он произнес одними губами. Мне уйти, дядя Джо? Спросил я. Да, выдохнул он и отрешенно закрыл глаза. Я на цыпочках пошел прочь из комнаты, но дядя Джо вдруг открыл глаза снова. «Помоги дойти до туалета», – прошептал он скрипуче. «Хоть такая от тебя будет польза». Я помог старику подняться. Сгорбленный в белом халате, опираясь на трой дрожащей рукой, он выглядел привидением. Я поддерживал его за плечи, пока он, медленно шаркая, прошел до санузла и заперся внутри. «Марти», – прокриктел он из-за дверей, – «ты здесь». Я здесь, дядя Джо? Марти, если бы ты знал, какая это безнадежная чернота. Тут сгнило все. Этот мир, эти новости, кусты во дворе. Зачем я прожил свою никчемную жизнь? Почему я не погиб тогда, 8 лет, при бомбежке Манчестера? Вместе с мамой и сестрой Лизой. Я сглотнул и прижал ладони к крашенной двери санузла, словно пытаясь его успокоить. Но, дядя Джо, ты...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 «Вы даете работу двадцати тысячам людей!» «Тридцати тысячам», – проскрипел дядя Джо. «Я ничего им не дал. Я не могу им ничего дать, кроме зарплаты комбинезона и электрической отвертки для сборки шкафа. Если бы я мог им передать свою память, свои правила, свои принципы. Но я никому не нужен. И у меня никого нет». «У тебя есть, есть я, дядя Джо?»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 Он вырвался, доковылял до постели и со слоном упустился на подушку. Я помог ему укрыться одеялом. Ты правда считаешь, что это я вышвырнул машину твоих родителей навстречу через отбойник? Нет, дядя Джо. Но если бы ты их так не изматывал, аварии бы не было. Ты заставлял их работать с утра до ночи. Я не видел их все детство. Они боялись тебя, дядя Джо? Боялись тебя возразить? Они были управляющими, Марти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 «Харви, а кто говорил, что любит интересные задачи и верит, что антидепрессанты способны решить любую проблему?» «Это проблема, которую вам надо срочно решить». «А иначе что?» — свой вызовом спросил Пикачу. «Мне терять нечего», — напомнил я. «Меня скоро убьют. А вот вы с своими препаратами рискуете познакомиться не только со Скотт Линтиардом, но и с Ми-5». «Это будет для меня доуншифтинг, ведь я работаю на Ми-6». «Значит, вы там больше не работаете». Я подключу полицию и журналистов, если вы не спасете дядю. Я вам устрою такую утечку. Вы решили меня напугать. Покемон задумчиво выпустил изо рта кольцо дыма. На миг приложение дало сбой в мимике. Рот Пикачу уплыл вверх вместе с кольцом. Глаз вдруг рухнул на место рта, и сложившееся чудовище оказалось таким умерзительным, что я похолодел. Но через миг картинка покрылась квадратами и щелчком вернулась в норму. Передо мной снова был Пикачу.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 Может, вы думаете, что моя работа обижать чьих-то пожилых дядюшек? Поверьте, то, с чем вы столкнулись совершенно бесплатно, это мое доброе отношение к Синтии и вечная нехватка статистики. А работаю я для интересов страны. Поэтому я про любом раскладе уцелею. Я нужен Ми-6 даже больше, чем их киберотдел, и заменить пока некем. Но цена этой утечки для Мишель 6 будет так высока, что все остальное окажется выжжено на палмом в большом радиусе.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 и принялся распахивать шкафы на кухне один за другим. «Что за гадость ты пьешь? Где твой бар, Марти?» «У меня нет бара». «Ты что, алкоголик? Только у алкоголиков дома нет бара. Они допивают все, что к ним попадает». Я открыл рот, но не нашелся, что ответить. «Я много думал, Марти. Снова повернулся ко мне дядя джос с горечью. И у меня совершенно безвыходное положение». «Ты мой единственный наследник, у нас с Мэй нет детей, но я не могу тебя оставить, Бак. Ты бестолковая бесхребетная свинья, эта ноша убьет тебя. Ты бизнес разоришь, тысячи людей оставишь без работы, а сам погибнешь. Либо от жира и алкоголя, либо тебя придушит какая-нибудь циничная Синтия». «Не смей так говорить». «Оставить тебя ни с чем», — продолжал дядя задумчиво. «Я тоже не могу. Ты сын Питера, ты внук Анри». Ты носишь мою фамилию, черт тебе, Марти Логан. Все подсказывает мне, что я должен спуститься в гостиную, отпереть сейф, вынуть винтовку и застрелиться, и оставить тебе решать свои проблемы. Но именно поэтому я не могу этого сделать. Нет такой опции. Поэтому я здесь. «Чего же ты хочешь, дядя Джо?» – спросил я. «Я хочу все оставшееся время, которое мне дано Господом», зло произнес дядя Джо.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 Но каждый раз я заставлял себя делать то, чего не желала свинья внутри. Ты думаешь, я жестокий и требовательный? Угу. Нет, Марти, это жалкие крохи той жестокости, которую я ежедневно предъявляю к себе. Иначе я бы уже давно умер. Он остановился на мосту и принялся раскуривать свою трубку. Угу, сказал я не в попад. Я знаю, Марти, где Джо затянулся. Знаю, как я тебе надоел.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 Почти нет войн, везде достаток, всюду эти ваши новые технологии, все, что нам давалось, кровью вы получаете, прежде чем успеете пожелать. Если бы только я мог стать опять молодым Марти, я бы работал как бы дни и ночи. Я бы открывал эти ваши стартапы, как консервные банки. Я бы гонял на велосипеде, путешествовал, искал, добивался свою мэй. Ох, мэй. Он замолчал, улыбнулся и уставился вдаль. Я стоял рядом, смотрел на огни Таура, на огненные блики, и все пытался понять, что за необыкновенную красоту увидел дядя Джо. И мне показалось, что я тоже вдруг ее увидел, словно мне передалась наконец его энергия, которую он так долго пытался в меня впихнуть. Мы были на одной волне, и кажется, он тоже меня чувствовал. А знаешь ведь, Марти, сказал дядя Джо, я был уверен, что навсегда потерял это счастье жить, и мне осталось только долг. Но нет, я снова чувствую.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 На душе было тепло и спокойно. Добравшись до дома, я выключил телефон и рухнул спать. И привычно проснулся ровно в пять. Но я не успел даже выйти на пробежку, как услышал, что кто-то шрушит у двери снаружи. Я тихо прошел на кухню, взял два ножа, один в руку, другой заткнул сзади за пояс, встал сбоку от двери и крикнул «Входите не заперто!». Дверь раскрылась и вошел незнакомый дядька, которого я с спины не узнал. Но даже если он был от Сиа луна, он был полный неуклюжий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 В душе до конца своих дней. Я чего-то не знаю. Нахмурился дядя Джо. Ты женишься на Синтии? Нет. Мрачно усмехнулся я. С ней я расстался. Все хуже. Настолько хуже, что ты даже не можешь представить. Оно уже в прошлом, но... Рассказывай, не томи. Что ты мог такого плохого сделать? Нагадил мне в трубку. Я помотал головой. Не могу рассказать дядя Джо.